Матери Огни Йоги Думание о себе одно из техчайших препятствий познавания жизни человека Трудно проникнуть в чужое сознание и постигнуть его, когда только личность своя и ее интересы перед глазами. Самость, как пелена тумана, застилает возможности познания. Всякое познавание требует какой-то степени отрешения от себя. Познавание вносит эти требования, углубляет, расширяет и делает безусловными. Можно сказать, отвергнись от себя, если хочешь вступить в область сокровенного знания. Самость его не допускает и со светом его не сочетается. Каждый день дает нам возможность подумать не о себе, а о других, И в суждениях о явлениях жизни исходить не от себя, но от точки отправления мысли сверхличной. От себя мыслит самость, и все предлагает только к себе. Как трудно с людьми, у которых я не сходит с их языка, и как неинтересно, они связаны и замкнуты только собою. Круг самости может в своем крайнем выражении ограничиться булавочной головкой. Нет более страшных и крепких цепей, связывающих свободу духа. Вот он, самый страшный враг человека, самый его маленькой личности, желающий все для себя и способный думать только о себе и во всем исходить из себя, от своих эгоистических интересов и целей. Это понять и с этим бороться, значит вступить на путь освобождения от самого тяжкого рабства, которое существует на земле.